Вся обстановка отличалась суровой саксонской простотой, которой гордился Седрик. Пол был сделан из глины с известью, сбитой в плотную массу, какую и поныне нередко можно встретить в наших амбарах. В одном конце зала пол был немного приподнят. На этом месте, называвшемся почетным помостом, могли сидеть только старшие члены семейства и наиболее уважаемые гости».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 раздаватели хлеба. К каждому из этих кресел была подставлена скамеечка для ног, украшенная резьбой и узорами из слоновой кости, что указывало на особое отличие тех, кому они принадлежали. На одном из этих кресел сидел сейчас Седрик Сакс, нетерпеливо ожидая ужина. Хотя он был по своему званию не более как Тан, или, как называли его норманы Франклин,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 «Переменит головной убор», — отвечала одна из женщин с той развязностью, с какой любимая служанка госпожи обыкновенно разговаривает в наше время с главою семейства. «Вы же сами не захотите, чтобы она явилась к столу в одном чипце и в юбке, а уж ни одна дама в нашей округе не одевается скорее леди Равенны».